Россия до метро Россия не оставалась в стране от этих прогрессивных начинаний К началу 20 века уже был накоплен необходимый инженерный опыт Активно развивался железнодорожный транспорт Гордостью страны стал Транссиб-магистраль Включающая неимоверные длины тоннелей и мосты через бурные и широкие сибирские реки Путейский институт выпускал хорошо подготовленных грамотных специалистов а у крупных российских городов были те же проблемы, что у Лондона и Нью-Йорка. Несмотря на то, что в Москве конка, трамвая на конной тяге, действовала с 1872 года, а на рубеже веков ее заменил полноценный электрический трамвай, извозчики как были, так и оставались главным пассажирским транспортом столицы Российской империи. Владимир Гелеровский На углу Большой Лубянки – Была биржа наемных экипажей до потопного вида, которых провожали покойников. Там же стояло несколько более приличных карет. Бари и дельцы, не имевшие собственных выездов, нанимали их для визитов. Вдоль всего тротуара стояли сплошь мордами на площадь, а экипажами к тротуарам — запряжки легковых извозчиков. На морды лошадей были надеты торбы или висели на оглобле веревочные мешки, из которых торчало сено. Лошади кормились, пока их хозяева пили чай. Тысячи воробьев и голубей, шныряя безбоязненно под ногами, подбирали овес. Конечно, подобная картина никак не соответствовала ни статусу города, ни его насущным потребностям. Тогда было решено запустить вокруг Москвы, нет, пока не метро, а наземный железнодорожный поезд, подобный Афинскому, Стамбульскому и Чикагскому. В 1897 году был объявлен конкурс проектов Московской окружной железной дороги. Предполагалось, что по ней станут ходить и грузовые, и пассажирские поезда. Первым признали проект инженера Петра Рашевского. «Железнодорожное кольцо длиной более 50 верст» 54,4 километра, опоясывало город, шло лесами, болотами, проходило по районам фабрик и заводов, подачной местности, а также вблизи исторических районов Москвы. Николай II начертал на титульном листе проекта «Дорога должна иметь сообразный первопрестольный столицей вид», и строители приняли все меры к ее украшению. Под руководством известных архитекторов были построены 17 вокзалов из красного кирпича с белой отделкой, а также дома для персонала станций, столовые, казармы, кузницы, мастерские. В зданиях установили голландские и русские печи, точные часы фирмы Павел Буре. В 1908 году было открыто регулярное движение поездов, в сутки проходило 4 поезда путеводитель Останковича по окружной дороге 1912 года издания. Московская окружная железная дорога, являясь одним из грандиозных и красивейших сооружений России, огибает Москву на протяжении 50 верст и проходит по окрестностям Москвы, богатым как историческими памятниками, так и торгово-промышленными сооружениями. Причем со многих пунктов дороги открывается прекрасный вид на Москву. Путеводитель этот рекомендовался не только каждому русскому человеку, но и туристу-иностранцу, а также воспитанникам учебных заведений России в смысле ознакомления с прошлым и настоящим Москвы и окрестности ее. При строительстве дороги было пробито несколько тоннелей и сооружены мосты – чудо инженерной мысли того времени. Все они служат до сих пор, обозначая границы города столетней давности. Пути в порядке, но сейчас по ним ходят лишь грузовые составы, однако обсуждаются планы передать эту старую окружную дорогу метрополитену и наладить систему пассажирских перевозок. Владимир Гелеровский В городской думе не раз поговаривали о метро, но как-то не уверенно. Сами отцы города чувствовали, что при воровстве взяточничестве такую панаму разведут, что никаких богатств не хватит. Только разворуют. «Толку не будет», — а какой-то поп говорил в проповеди. «За грехи нас ведут в преисподнюю земли». Грешники поверили и испугались. Принятый проект окружной железной дороги был хорош. Но он оказался далеко не единственным заслуживающим внимания. Были и другие. Некоторые из них включали строительство многочисленных глубоких и протяженных подземных тоннелей, прообраз метро. Так, управляющий Московско-Казанской железной дороги Антонович предложил в дополнение к окружной построить два диаметра – один над, а другой под землей. Они должны были пересечь старые центральные районы столицы – Тверскую улицу, Страстной бульвар, Петровку, Александровский сад, Плющиху, Арбат, Моросейку. Проект, представленный правлением другой железной дороги, Московской-Ярославской, включал подземный тоннель длиной в 10 верст, рязано – 6 верст. Конкурс завершился, а проекты метро продолжали поступать. Необыкновенная, почти фантастическая идея завладела умами, она больше не казалась несбыточной. Даже официальные лица нет-нет, да и поддерживали проекты подземной дороги. Так, в 1898 году жюри Петербургского путейского института выдало выпускнику Григорию Дубелиру, ставшему впоследствии выдающимся ученым, специальную премию за дипломный проект строительства метрополитена в Москве. Летом 1901 года дворянин Трубников и инженер Груцкевич получили от Московской думы право провести изыскание по трассе будущего метро. Линия должна была связать все московские вокзалы. Спустя два года Трубников, Груцкевич, инженер Руин и уже упоминавшийся Антонович представили проекты метрополитена для столицы Российской империи. Из всех дореволюционных проектов наиболее известен план Петра Ивановича Болинского и Евгения Карловича Кнорре 1902 -й. Они предложили пробить сквозь существовавшую плотную городскую застройку улицы Дублеры, параллельные Тверской и Мясницкой, и проложить над ними металлические эстакады скоростной электрической дороги, в других же местах прорыть тоннели. Над Страстной и Красной площадями тоже должны были быть сооружены исполинские эстакады, сходящиеся к центральному вокзалу у Кремля. При всей своей грандиозности их план был варварским ведь пришлось бы снести много исторических зданий и несколько храмов. Предложение потрясло современников и вызвало бурные протесты православной церкви и археологического общества. К тому же инженеры смогли представить лишь очень приблизительные расчеты стоимости метрополитена. Они все время перерисовывали его схему, меняли количество станций. Посовещавшись, Московская дума сочла авторов авантюристами и вынесла решение. Господину Болинскому в его домогательствах отказать. В 1905 году началась русско-японская война, затем революция. Московской думе стало не до метро. Интерес к футуристическим проектам вернулся лишь после 1910 года. Неугомонный Кноры выдвинул новый, более скромный проект эстакадного метрополитена с двумя диаметрами – от Рижского до Павелецкого вокзалов и от Тверской заставы до Курского вокзала. Инженер Руин предложил построить длинный тоннель под Тверской, Театральной и Лубянской площадями, переходящий затем в эстакады над Китай-городом и Москвой-рекой, и новый тоннель под Таганской горой. В 1912 году группа американских и российских предпринимателей выдвинула грандиозный проект электрической подземной железной дороги с центральным вокзалом на месте нынешней гостиницы «Москва». Его планировалось связать четырьмя тоннелями с Курским вокзалом, Алексеевской веткой, окружной железной дорогой и Брянским-Киевским вокзалом. Известный электротехник Константин Поливанов выступил с докладом о метро в 1914 году. При таком обилии предложений Дума уже не могла оставаться безучастной. Нанятые ею инженеры рассмотрели все проекты и выработали свой, лишенный фантастических идей и вполне реалистичный. Он включал всего три подземных диаметра – от Тверской заставы до железной дороги в Калитниках от кланчевки добрянского вокзала и отрижского виндавского вокзала в район нынешней платформы зил Павелецкого направления решение было принято и строительство началось стали возводить электродепо у калитников и договариваться с подрядчиками но тут началась первая мировая война за ней последовала октябрьская революция и проект был забыт депо было достроено как обычно трамвайны оно действует и поныне, называется Октябрьским. Мы новый мир построим. Придя к власти, большевики с энтузиазмом принялись переустраивать мир, ничуть не стесняясь, если при этом старое приходилось разрушать до основания. В 1918 году архитектор Борис Сакулин составил план перепланировки Москвы. Он предлагал построить подземные линии метрополитена, которые связали бы центр с пригородным железнодорожным движением. Транспортом столицы ведало управление Московское коммунальное хозяйство, сокращенно МКХ. Это о нем писал Владимир Маяковский. «Что такое? Елки-палки! По Москве землечерпалки! Это улиц потроха, вырывает МКХ!» В 1922 году МКХ издала брошюру «Москва будущего. Пути и средства сообщения», в которой была и схема метрополитена из пяти диаметральных и двух кольцевых линий. Центром их пересечения, как и в одном из революционных проектов, должно было стать то место, где ныне высится гостиница «Москва». Там планировали возвести Дворец труда, гигантское сооружение в стиле конструктивизма. На этот проект был объявлен конкурс, но победителя так и не выбрали, хотя поступила масса интересных идей. Спустя два года начались работы. Был создан подотдел метрополитена, который сначала возглавил главный инженер управления Александр Васильевич Гербко. Туда пришли работать Виктор Леопольдович Николай и Семен Николаевич Розанов, вернувшиеся из Франции, где они участвовали в строительстве парижского метро. Теперь их опыт пригодился дома. В качестве первоочередной линии выбрали направление в древолюционных планах, называемое Мясницким радиусом, от Сокольников к центру города. Уже в ходе работ ветку решили удлинить, добавив ответвление к Арбату. Начались изыскания. По всей трассе в 1924-1925 годах было пробурено 55 разведочных скважин и составлены геологические профили. В 1926 году ведущие специалисты отправились в командировки в Париж, Берлин и Гамбург, города с уже построенным подземным метро, для консультаций со специалистами. Это стало для подотдела роковым. В 1929 в СССР начались репрессии, и практически все разработчики были арестованы и отправлены на Соловки. Соловки. Слон. Слон, Соловецкий лагерь особого назначения, был организован постановлением СНК в 1923 году, получив все имущество Соловецкого монастыря, закрытого за три года до этого. В дальнейшем на Соловках располагалось одно из лагерных отделений Бел-Балт-Лага, а в 1937-39 годах – Соловецкая тюрьма особого назначения – «Стон». За время существования лагеря в нем умерло около половиной тысяч человек, из которых половиной тысячи в голодном 1933 году. Там оказались Розанов, Мышенков, Гербко и многие другие. Зарубежная командировка стала поводом обвинить их в шпионаже. Можно сказать, что сооружение Беломора Балтийского канала стало возможным благодаря знаниям и опыту несостоявшихся метростроевцев. Однако созданные ими чертежи и наработки по метро не погибли. Анонимно, без упоминания имен авторов, они использовались при составлении окончательного проекта. Доклад о строительстве метро на июньском пленуме ЦК ВКПБ 1931 года сделал Лазарь Каганович, его же назначили куратором строительства. Он был человеком без образования, но очень умным, деловым и совершенно беспощадным.